Глава шестая. Лиза была права. Не успел прийти в себя после внезапно выяснившихся деталей, которых я не ожидал вообще никак, в хранилище вошел майор. Выглядел он еще более задумчивым, чем на момент нашего с ним расставания. Познакомились. Тихонов не стал садиться, кивнул Наталье Никаноровне, на девчонку вообще не глянул. Интересно. Причем она этот нюанс игнора тоже заметила. Поджала невольно губы, но взгляд опустила вниз. Боится, что ли, майора? Тихонов глянул на меня, а потом указал в сторону выхода. «Идем. Нужно еще в одно место съездить. Со мной будешь. Заодно доктору покажешься». Я, конечно, встал и пошел. Старшему позванию тут, похоже, вопросов не нужно задавать а в моем случае подавно. Но с большим удовольствием прихватил бы еще кого-то в компанию». Опять вернулась тревога. «С майором государственной безопасности разговаривать – это не диалог с Натальей Никаноровной вести, которая про демонов мне захватывающие истории рассказывает. Неважно, правдивы они или нет. Даже если старушка просто не в себе, при ней можно быть спокойным, Бестолковица сколько угодно, ее ничего не удивит. Куда уж удивительное поведение самой бабули. Ну а если принять слова этой дамочки за истину, так там вообще руки развязаны. Честно говоря, я еще не определился, как относиться к той версии, в которой она хотела меня убедить. Говорить можно что угодно. Я себя вполне могу папой римским назвать но от этого меня в Ватикан не позовут. Возможно, как нормальному современному человеку мне хотелось увидеть глазами, а лучше потрогать руками. Пока что только сомнительная информация. Отправимся в коммунарку. Ты как, нормально? Не знаю, о чем он говорил и к чему именно относился этот вопрос, «К той реакции, которую у меня должно было вызвать незнакомое слово или к моему состоянию вообще?» На всякий случай кивнул в ответ молча. «Если так продолжится, голова скоро, как у болванщика, будет автоматом. Вверх-вниз ходить». Тихонов пропустил меня вперед, сам шел следом. Перед тем, как зайти за стеллажи, я оглянулся. Наталья Никаноровна тоже, в свою очередь, следила, как мы с майором уходим. При этом она была слишком серьезной, совершенно не похожей на ту странноватую особу, с которой я спорил буквально недавно. Меня словно зацепило чем-то холодным и неприятно вязким. По спине прокатилась раздражающая волна мурашек. «Под ноги смотри!» резонно заметил майор за моей спиной. Я послушался совета, но даже отвернувшись от бабули, испытывал дикое желание посмотреть на нее еще раз, убедиться, не показалось ли мне это. Легкая, простоватая, иногда придурковатая манера вести себя, словно мы с ней на брудершафт пили раз сто, уже не соответствовала тому взгляду, который успел сейчас поймать. Даже лицо Натальи Никаноровны в момент будто изменилось. На долю секунды оно стало чуть шире в щеках, тверже подбородком, более громоздким. Возникало ощущение, из-за облика женщины преклонных лет выглянуло нечто другое, гораздо более опасное, чем меня упорно пытались все это время убедить. Причем убедить очень настойчиво. Невольно подумалось, вполне же разумно. Не хочешь, чтоб окружающие знали твою истинную цену, заставь их себя недооценивать. Такие они оба веселые, и белялые, и никоноровна, не вызывают опасений благодаря этому. Дураки дураками. Но забывать очень умную мысль, которую, кстати, когда-то сказал мне дед, наверное, не стоит. Зачастую все не так, как кажется. Уж тем более, если кому-то это выгодно. Я запомнил его слова потому, что услышал их в определенных обстоятельствах. Дед, несмотря на то, что мы жили в одной квартире, практически не говорил со мной. А я и не стремился. Очень наше обоюдное молчание устраивало. Утром встречались в ванной. Изредка могли пересечься в кухне. Да и как жили... Очень относительно это можно назвать подобным словом. Почти сразу я ушел в армию. Вернулся, двинул в ППС. Сам не знаю почему. Наверное, это все еще был своеобразный бунт. на зло почившим родителям. Для отца все связанное с органами представлялось чем-то отвратительным. Договорился в местном институте об учебе чтобы являться только на экзамены, и то с открытой предварительно зачеткой. Выдержал полгода и уехал на север к сослуживцу, который звал с большим энтузиазмом, расписывая все красоты службы именно там. Попал в ОМОН, благодаря все тому же сослуживцу. Петька вообще не способен был оставаться на месте, довольствоваться тихой, спокойной жизнью. Ему постоянно нужно было двигаться». Заодно и меня теребил. «Ванька, молодые мы, все для нас, бери, не хочу, чего ждать?» Доказывал мне друг в один из вечеров, когда за кухонным столом съемной квартиры разливали по стаканам водку. С Петькой оба спустя несколько лет почти одновременно перешли в Собор. Тогда уже я утащил его к себе в родной город. Рекомендацию, без которой нас и на порог бы не пустили, дал товарищ, устроившийся раньше нашего. Тоже немаловажный факт, сыгравший роль в очередной смене места жительства. В общем, Петька это был тот самый настоящий друг. Плечо, тыл, надежда и опора. Единственный человек, которому я верил больше, чем себе. Не в силу его человеческих качеств. А потому, что пройдено было вместе столько, слов не подберешь для описания. Я был рад, когда он двинулся на повышение. Лично меня все эти чины и звания интересовали не особо сильно. Я, конечно, не отказывался, но и по головам ради сытого будущего никогда не пошел бы. Привлекало в службе совсем другое. Естественно, еще только вернувшись домой, сообщил деду о своей работе как есть. Всю правду. Пока был на севере, звонил редко. Писем не писал. Их никто сейчас не пишет. Иваныч все это время оставался в уверенности, и я несу службу в отделе полиции. За СОБР мы не поладили сразу. «Ты дебил или как?» Впервые слышал, чтоб дед с кем-то говорил в таком тоне. Уж тем более со мной. «В чем дело, не пойму, что не так». Ожидая от него другой реакции, начал, в свою очередь, заводиться. «Мне не требуется его одобрение, не ребенок уже. Ну и такого отношения тоже не надо». «Все не так. Ладно, тебя в ОМОН понесло. Мозги на севере застудил. Ну и сиди. Куда теперь прешься?» Иваныч был зол. «Реально зол». «Слушай, я не пойму вообще, ты чекист. Ты первый должен меня по плечу похлопать и руку пожать. Ты же служил Родине, нет? Вот давай считать, что я хочу того же». «Родине? Родине?» Дед в два шага оказался рядом и ухватил меня за грудки. На да что вы вообще сейчас знаете о Родине? Идете на службу ради денег?» «Как же!» Там ведь выгодно теперь. Гоняйте бандитов с места на место, крутые. Придет реальный враг. Где вы будете со своей крутостью? У вас ни флага, ни родины. Рассказываешь ты мне тут». Я, честно говоря, оторопел от злости Иваныча и тех слов, которые он говорил. Молча разжал его пальцы, смявшие ткань моей футболки, а потом ушел в спальню. Его поведение было вообще непонятным, даже обидным. Я, может, на танке с голой грудью не бегу, но и не могу сказать, что двигался в выбранном направлении только ради выгоды. Честно говоря, сам толком не знал. Ради чего? Просто чувствовал, мне так надо. Дед не извинился, хотя я ощущал напряжение, отдающее небольшим чувствам вины. С моей стороны тоже в ответ было равнодушно «Привет, пока». Ждал, когда с родительской квартиры съедет семья, которая арендовала ее давно, оплачивая за год вперед. Вывод был однозначным. Жить с Иванычем вместе нам уже ни к чему. Второй раз он высказался, когда я собрался в первую командировку с обровцем. Фраза была очень короткая и не до конца понятная. Убивать легко, потом сложнее с этим жить. Все бросил и ушел в свою комнату. Дальше гробовое молчание. Даже когда переступил порог, уходя из дома, он не появился закрыть дверь. Так и жили, пока не освободилась квартира. Главное, спроси меня кто-то, отчего у нас с Иванычем такие отношения, я бы толком и не ответил. А потом-то... «Последняя командировка. Питькин поступок, который даже предательством не могу назвать. Это нечто большее. Продал своих. Я вернулся домой, ушел из отряда, просто потому, что мир, привычный и понятный, пошатнулся, грозя развалиться к чертовой матери по кускам. Опять, как в тот день, когда слушал женщину, объяснявшую мне, что родителей больше нет». Было погано и муторно. Посидел в первый вечер дома. А во второй поехал к Иванычу. Купил по дороге водки, закуски. Он встретил, как всегда, без лишних слов. Вопросов не задавал. Я рассказал сам. Официальную версию опустил. Начал сразу с реальной. Дед налил стакан, покрутил его в руке, глядя на содержимое, а потом сказал ту самую фразу. Ванька, все не так, как кажется. Гораздо чаще, чем ты думаешь. Особенно, если это кому-то выгодно. Ты считал его человеком, товарищем, солдатом. Ну, а он... Это ты не ошибся. Просто у каждого есть своя цена. У каждого. Пришел момент ему узнать свою цену. На следующий день я отправился устраиваться в уголовный розыск. А дед умер. «Идем во двор. Там машина». Слова майора выдернули меня из воспоминаний. Тихонов, когда мы поднялись по лестнице на первый этаж и вышли из неприметной двери, направился не к главному входу, где серьезный малый проверял удостоверение желающих попасть внутрь, а наоборот, в противоположную сторону. Несколько поворотов, и мы оказались на улице, где находился закрытый внутренний двор. Машина действительно была. Теперь я своими глазами увидел, как выглядит черный воронок. Вблизи, не с экрана телевизора. При всей репутации, которая имелась у этих автомобилей, смотрелся он вовсе не устрашающе. Прикольная модель, напоминающая коллекционные варианты. У машины суетился парень. Как оказалось, водитель. Я мысленно присвистнул. В принципе, неплохо. Майор, а в наличии личной водила. Конечно, сочетание слов «государственная безопасность» меняло смысл привычного звания, но все же, наверное, это определенный статус. Иметь не только колеса, но и руки, которые крутят руль. Правда, почему-то в голове всплыла информация, собственности у них тут вроде как нет. «Наверное, машина служебная, хоть что-то со школьных времен сохранилось в башке, а то начал уже чувствовать себя ущербным идиотом». Тихонов уселся на заднее сиденье, мне махнул рукой, приглашая туда же. «Со двора мы выехали через ворота, которые открыли при появлении нашей машины. Водитель был максимально сосредоточен, на нас будто вообще не обращал внимания». «Как тебе, Наталья?» Вопрос был несколько неожиданным. Думал, мы сразу поговорим о насущном, о делах работы и так далее. То, что взял меня Тихонов с собой, не просто так, вполне понятно. Вряд ли ему нужна компания от скуки. «Не знаю, странная она какая-то». Пожал плечами, соображая, как отреагирует майор, если расскажу ему про демоническую сущность который бабуля себя считает. Несомненно, ее появление и в моем времени, и в этом, навевает мысли нехорошие. Кот еще этот дурацкий. Но верить в демонов, дьявола и ад не хотелось совсем. Есть такое. Тихонов помолчал немного. Она из дворян. Там такая голубая кровь и белая кость, что можно посочувствовать. А как же тогда? Я многозначительно поднял брови, намекая, что буржуйским элементам не место среди нас, рабочих парней. отдел нужна была нам, я ее разыскал в одном из лагерей, помнишь, 1927. -й. После убийства полномочного представителя СССР в Польше. Войкова, гимназистом Б. Кавердой, Сталин направил Молотову шифрограмму с распоряжением расстрелять 5-10 монархистов. Пошли повальные обыски и аресты. С 9 на 10 июня в Москве без суда были расстреляны 20 представителей дворянства. Многие из них не были монархистами и вообще не имели отношения к борьбе с советской властью. Сталин в ответ на мировое возмущение убийством невиновных обозначил данный факт, как пример жесткой руки диктатуры пролетариата. Помимо расстрелянных, порядка девяти тысяч были арестованы по районам. «А, да, ребенком был, но знать-то должен. Когда расстреляли двадцать светлейших, а на самом деле террористов и поджигателей из дворян и князей, Среди врагов народа находился брат Наталья. Почему ее только сослали, не понимаю, честно сказать. В деле все как-то мутно. Но ситуация тогда сложилась напряженная. Английские шпионы являлись главной целью. Сам знаешь, товарища Войкова убили цинично и нагло. Что насчет Натальи? Она в свое время была... Человеком известным в определенных кругах, до революции имея в виду, организовал салон, где собирались, как бы сказать, особые личности. С умным видом кивал головой, вообще не понимая, о чем сидящий рядом человек ведет речи. на кой черт убили людей. Я, конечно, далеко не знаток истории, но могу предположить, вряд ли в те годы были сумасшедшие устроивший на заднем дворе партийного аппарата кружок заговорщиков. По крайней мере, весомой причины майор мне не назвал. Но при этом он, очевидно, считал озвученное событие правильным. «Почему не спрашиваешь фамилию Никаноровны? Неинтересно». Тихонов внимательно посмотрел мне в глаза. «Нет». Ответ был совершенно искренний. «Что мне толку от фамилии бабуля, если я, кроме царской семьи Романовых, никого все равно не знаю и не помню?» «Ну, еще Колчак, Деникин, обрывки школьной программы. Хоть назовет фамилию майор, хоть нет, мне с того ни холодно, ни жарко». «Гораздо интереснее, что бабуля реальный персонаж. Не из событий возникла, из небытия возникла, родилась, жила, существует». «Правильно. Тихонов моим ответом остался доволен, расценив его по-своему. «Ни к чему тебе это, молодец, что не суешь нос, где ему не место». «А, товарищ майор государственной безопасности...» В голове отложилось. Кавказец в приемной Берии обращался именно так, выговаривая звание целиком. «Она, Наталья Никаноровна, всегда была такой странной...» Говорите, из дворяна ведет себя. Нет, не всегда. Когда получил сведения и разыскал Никаноровну, она напоминала тень, пустая оболочка, молчала и все, смотрела на меня равнодушными глазами, будто ничего не соображала. Думал уж с головой что-то у нее. Но Наталье в любом случае надо было доставить Лаврентию Павловичу. Ему предстояло решить. Искал-то я ее по распоряжению товарища Берия, а потом поменялось резко, в одну ночь. Легла спать безмолвной куклой. Утром я нашел совсем другого человека. Конечно, все равно ее поведение иногда недопустимое и противоречащее поведению советского гражданина, но свою работу делает исправно. «Какую работу?» мы медленно, но верно переходили к самому интересному. По крайней мере, момент с преображением бабули – факт важный. Если старушка не чокнутая, то вполне возможно, в ту ночь, о которой говорит майор Наталья Никаноровна, стала счастливым обладателем демонической сущности в себе. Черт, поверить не могу, что рассуждаю об этом на полном серьезе». «Не по дороге, Иван. Поговорим потом». Тихонов посмотрел в затылок водителю. «Конечно, это не был намек на лишнего свидетеля, но я взгляд начальства расценил верно. Вдаваться в подробности при водителе майор явно не хотел». «А Лиза? Правда, внучка?» «Лиза...» Он повернулся ко мне почти всем телом, нахмурился и заметно напрягся. «Ты смотри с ней осторожнее. Девку эту я бы ни в каком случае не допустил бы, не то что к делу, к людям вообще». Но Наталья сильно настаивала, чтоб родственницу разыскали. риск получается, ей внучатая племянница. У самой на детей не было. Да и, честно сказать, толк от нее есть. Искать, кстати, долго пришлось. «Нашел, не поверишь». В такой глухой деревне, что сложно представить, как она там оказалась. Погоди, сейчас с человеком встретимся, потом обо всем поговорим. Понимаю, ты почти ничего не знаешь, но только общие данные. Но встреча важная, нужно сейчас, потом его расстреляют. И так по распоряжению товарища Берию задержали приведение приговора в исполнение, а поговорить нам с ним непременно нужно из бывших разведчиков, имел контакт с той сволочью, которую мы ночью упустили, после чего и перешел на сторону врага. Тихонов что-то еще говорил, но меня заклинило на слове «расстрелять». Похожее место, куда мы ехали с прекрасным названием «Коммунарка». «Коммунарка. Один из расстрельных полигонов» находился на территории дачи бывшего наркома внутренних дел МГ «Ягоды», неподалеку от совхоза «Коммунарка» подведомственного НКВД. Использовался для политической элиты – наркома, разведчики, министры, религиозные деятели. Вовсе не база отдыха и даже не санаторий.